И все этому верят, рассказывая об этом типичном случае, так как дама эта была весьма близка к великокняжескому кругу, который сверг их величество с престола и неожиданно их самих. Говорили, что она присутствовала на ужине в доме Юсуповых в ночь убийства Распутина. Из Австрии приехала одна из городских фрейлин императрицы Мария Александровна Васильчикова, которая была другом великого князя Сергея Александровича и его супруги, и хорошо знакома с государней. Васильчикова просила приема у государыни, но так как она приехала из Австрии, которая в данную минуту воевала с Россией, ей в приеме отказали. Приезжала ли она с политической целью или нет, осталось неизвестным, но фрейлинский шифр с нее сняли и выслали ее из Петрограда в ее имени. Клеветники же уверяли, что она была вызвана государней для переговоров о сепаратном мире с Австрией или Германией. Дело о Васильчиковой было, между прочим, одним из обвинений, которое и на меня возводила следственная комиссия. Все, что я слышала о ней, было почерпнуто мной из письма Елизаветы Федоровны государыне, Которую она мне читала. Великая княгиня писала, чтобы государыня ни за что не принимала меня. Вспоминая дружбу великой княгини с ней, которой я была свидетельницей в детстве, мне стало грустно за нее. Клевета на государыню не только распространялась в обществе, но велась также систематически в армии, в высшем командном составе, а более всего в союзах земств и городов, В этой компании принимали деятельное участие знаменитые Гучков и Пуришкевич. Так в вихре, увеселений и кутежей, и при планомерной организованной кревете на помазанников божьих началась зима 1915-16 года. Темная прелюдия худших времен. Весной 1916 года здоровье мое еще не вполне окрепло, и меня послали санитарным поездом, переполненным больными и ранеными солдатами и офицерами, в Крым. Со мной поехали три агента секретной полиции, будто бы для охраны, а в сущности с целью шпионажа. Эта охрана была одним из тех неизбежных зол, которые окружали их величество». Государыня в особенности тяготилась и протестовала против этой охраны. Она говорила, что государь и она хуже пленников. Каждый шаг их величеств записывался, подслушивались даже разговоры по телефону. Ничто не доставляло их величествам большего удовольствия, как надуть полицию. Когда удавалось избегнуть слежки, пройти или проехать там, где их не ожидали, Они радовались, как школьники. За свою жизнь они никогда не страшились, и за все годы я ни разу не слышала разговора о каких-либо опасениях с их стороны. Как раз во время прогулки с государем в Крыму охранник сорвался с горы и скатился прямо к ногам государя. Нужно было видеть его лицо. Государь остановился и, топнув ногой, крикнул «Пошел вон!» Несчастный кинулся бежать. Однажды, гуляя с императрицей в Петергофе, мы встретили моего отца, и императрица долго с ним беседовала. Только что мы отошли, как на него наскочили два агента с допросом, по какому делу он смел беспокоить государыню. Когда отец назвал себя, они моментально отскочили. Странно было им его не знать. Итак, Я отправилась на юг. Государня при проливном дожде приехала проводить поезд. Мы ехали до Евпатории пять суток. Городской голова Дуван дал мне помещение в его даче, окруженный большим садом на самом берегу моря. Здесь я прожила около двух месяцев, принимая грязевые ванны. За это время я познакомилась с некоторыми интересными людьми, между прочим, с караимским гахамом, образованным и очень милым человеком. Он, как и все караимы, был глубоко предан их величествам,